Глава 17. Уникальное медицинское плетение, представленное родом Бхаскара, объявил Астарабадий. Он поднял над головой запечатанный конверт с крупным символом рода Бхаскара. Оно позволяет точно определить степень истощения пациента. Плетение покажет одну из пяти стадий, где первая полностью здоров, а пятая — риск немедленного впадения в кому. Это плетение позволит лекарям дозировать воздействие и вовремя делать необходимые паузы. Стартовая цена — 10 миллионов рупир. Я кинул взглядом ближайших аристократов и увидел на паре лица живую заинтересованность. Да ладно, вот настолько все плохо с медициной в этом мире? Ко мне-то Асан никого не подпускает, и у нее с подобной диагностикой явно проблем нет. Правда, у Асан я уже не раз замечал навыки, которых больше ни у кого нет. Той же праны умеют делиться в этом мире единицы. Судя по оживлению среди гостей, предложенный лот плетения действительно нужная штука. Впрочем, о чем я? Эта джинна могла не разобраться в местной специфике, но уж глава ее рода точно знал, что он выставляет на аукцион. Торги пошли довольно бодро сразу, претендентов поначалу было чуть ли не полтора десятка. В итоге остались только Мехта и дхармотара. Полетение ушло клану Мехта, причем за фантастическую по моим меркам сумму в 230 миллионов рупир. Но не может быть все настолько плохо с медициной в этом мире, иначе у них через одного пациента не выживали бы. А Старабаде только чуть руки не потирал. Ну еще бы, итоговая цена первого же лота превысила расчетную больше, чем в 6 раз. А ведь 5% от итоговой цены каждого лота забирает аукцион. Да, расходы на организацию, охрану, логистику, сохранение конфиденциальности и все прочее очень приличные. Чистой прибыли с аукциона останется 1,5-2%, а это огромные деньги. Остальные плетения от Бхаскара я пропустил мимо. Там было что-то косметическое. Я понимаю, что на этом можно сделать хорошие деньги, но я никогда не вникал в нечто подобное дома, и сейчас вникать было лень. Разве что я отметил для себя, что надо бы попробовать обменяться с джиной плетениями. Уверен, Андано в качестве подарка на свадьбу уникальное косметическое плетение оценит. А я вполне могу вспомнить что-то полезное роду Бхаскара. Как ни крути, ни один маг в нашем мире не мог знать всего. Слишком много разнообразных плетений у нас там было. Плетений на этот раз было много на аукционе, так что программу разбили на небольшие блоки. Несколько плетений, несколько артефактов. И так по кругу, пока лоты не закончатся. И к блоку с артефактами я отнесся куда внимательнее. Самому интересно, что в этом мире считается редкостью и ценностью. Первый на сегодня артефакт, объявил Астарабаде. Это всем знакомый артефакт, определитель правды. Напомню, он работает не по принципу абсолюта, а показывает только, считает ли человек правдой свои слова. Артефакт предоставлен родом Нгапура. Стартовая цена — 10 миллионов. Не особо редкая штука, судя по всему. У домаяти на базе даже не в резиденции клана, просто на военном объекте такая была, когда я в плен к ним попал. Тем не менее, штука нужная, и мне тоже пригодилась бы. «Двенадцать!» — поднял руку я. «Тринадцать!» — тут же раздался холодный голос из другого конца зала. «Двадцать!» — рыкнул откуда-то справа чей-то густой бас. «Двадцать один!» — вновь сказал я. Астарабаде повернулся ко мне и слегка скривил губы. — Что, не стоит эта штука таких денег? — Да не верю. Это в моем мире было плетение, определяющее ложь, а тут ничего подобного нет. Сейчас я тем плетением воспользоваться не могу. Оно на седьмой ранг рассчитано, и пока я его возьму, много воды утечет. И эту игрушку я однозначно хочу. — Двадцать два. Лениво перебил мою ставку тот же холодный голос. Я обернулся и встретил насмешливый взгляд главы рода Лакшти. Да, прав о Астарабаде, пожалуй. Это не Нерей, конечно, но и его отец ко мне теплых чувств явно не питает. Он вполне может задрать цену только для того, чтобы я сильно переплатил за этот артефакт. Впрочем, в эту игру можно играть вдвоем. Я нахмурился, сжал зубы и повернулся обратно к сцене выкрикнул. 25 «Двадцать шесть!» — лениво ответил Лакшти. Судя по тому, что в наши торги больше никто не вмешивался, мы или где-то на грани разумной стоимости этого артефакта, или уже ее перешли. «Тридцать!» — снова сказал я. «Тридцать один!» — также лениво бросил Лакшти. Астарабаде поймал мой взгляд и уже откровенно нахмурился. «Да что ж ты делаешь? Это же все видят!» я не собирался больше поднимать цену пусть бы лакшти забирал этот артефакт но позволить управлять собой слуге своего рода да еще и на глазах у множества аристократов я попросту не могу я высокомерно приподнял бровь глядя на астеробаде и скривил губы в неприятной усмешке. тридцать три решительно заявил я на этот раз Лакшти чуть чуть помедлил я уже морально приготовился к финансовым потерям Но Лакшти таки решил рискнуть. «Тридцать четыре!» — ровно сказал он. Астарабаде бросил вопросительный взгляд на меня, уже удерживая равнодушное выражение лица. Я усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Тридцать четыре миллиона раз!» — сказал Астарабаде. «Тридцать четыре миллиона два!» «Тридцать четыре миллиона три!» Артефакт правды продал народу Лакшти за тридцать четыре миллиона рупир. Надо потом не забыть уточнить у вас в сколько этот артефакт на самом деле стоит. И заодно попросить раздобыть мне такой же. Еще пара артефактов меня не заинтересовала вовсе. Призма цвета, которая позволяет слегка менять оттенок магической нити и со временем расширять свой магический спектр. Причем все это в рамках одного и того же цвета, по сути. Как по мне, для этого мира вообще бесполезная игрушка. Не зря Асан говорил, что серьезные профессионалы вообще не делают акцент на цвете. Тем не менее, кто-то отдал за нее 14 миллионов. Вечный магический кристалл-накопитель. Теоретически отличная вещь. Обычные накопители — это, по сути, расходники. В зависимости от интенсивного использования они могут проработать как 10, так и 50 лет, но рано или поздно все равно разрушаются. Однако цену на этот лот в процессе торгов задрали так, что он не окупится и за шесть столетий. А вот за последним артефактом из текущего блока торгов я следил с интересом. Рассеиватель магии, который убирает вообще все магические остаточные следы в радиусе от 5 до 16 метров. Радиус зависит от ранга пользователя. Мне он не нужен, у меня аналогичное полноцветное плетение есть. А вот аристократы оценили этот лот очень высоко. Били за него сразу четыре рода, и ушел он за 363 миллиона роду Тулсидас. Старый свободный род и очень богатый, судя по всему. Джина Бхаскара неторопливо потягивала сок и с легким интересом скользила взглядом по гостям аукциона. Когда глава рода потребовал ее присутствия здесь, девушка удивилась. Да, она составила несколько схем для аукциона, но это были простейшие вещи из ее мира. Она просто отдала полноцветные схемы новым родичам, и те испытали их своей одноцветной магией. Как-то оно работало. По ее меркам, мягко говоря, слабенько, но все же работало. А аналогов у того же косметического разглаживания кожи в этом мире вообще не было. Деньги роду были нужны, поэтому плетение отправили на аукцион и даже выручили за них очень хорошие суммы. Судя по довольным улыбкам мужчины ее рода, они рассчитывали на меньшее. Но зачем глава рода потащил сюда ее, Джина не понимала. Точнее, не понимала до этого момента. «Следующий лот нашего аукциона», — объявил распорядитель. «Это плетение силового щита, предоставленное хозяином аукциона родом Раджат». На первый взгляд плетение совершенно обычное. У него есть только одна, зато очень интересная особенность. Щит формируется в метре от плетения. Джина чуть не хлопнула себя рукой по лбу. Тупица! Это ведь простейшее преобразование. Уж расстояние срабатывания в ее мире умели менять даже школьники. Сколько раз она материлась на жесткие схемы местных плетений, сколько раз сама втихушку меняла параметры, пока никто не видит, но так и не сообразила, что эту элементарщину можно продать здесь за очень хорошие деньги. А вот Раджат сообразил. «И хорошо, если только он. Так-то пришельцев аж четверо в этой стране. Может, парни все окажутся нетугодумами». Глава ее рода уже дернул было поднять руку, чтобы перебить чужую ставку, но Джина перехватила его руку и молча отрицательно покачала головой. Встретив его удивленно-вопросительный взгляд, девушка беззвучно сказала. «Сделаю сама». Глава рода прочитал по ее губам и нахмурился. Потом вопросительно приподнял бровь, мол, «Ты уверена?» Джина коротко кивнула. Что ж, как минимум, ее присутствие здесь уже окупилось многократно. Страшно подумать, сколько денег она сейчас сэкономила своему роду. Блок с моими плетениями закончился, и я удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Отлично пошли мои плетения. Прям-таки шикарно! За 6 простеньких, по моим меркам, при аристократы заплатили почти 4 миллиарда рупир. Тут все понятно. Боевые плетения купить можно очень быстро, особенно если запустить в производство артефакты с нестандартными счетами, например. Три из шести плетений забрали Мехта, кстати. Так что в скором времени действительно можно ожидать выпуска новых артефактов на рынок. Еще один блок торгов с моими переделанными плетениями будет в самом конце, на закуску, так сказать. И те схемы должны уйти еще дороже. А сразу после моих плетений Астарабаде достал уже знакомый мне браслет. «Вашему вниманию предлагается артефакт-блокиратор магии. У него нет приоритетов. Этот артефакт в равной мере заблокирует любой цвет магии». «Красиво выкрутился», — хмыкнул я про себя. Он не сказал, что артефакт заблокирует все цвета одновременно, но гости услышали, скорее всего, именно это. Мы так и не нашли способа сбить цену на этот лот. И, судя по оживлению в зале, не ожидать мне этой игрушки. Новую угрозу в лице полноцветных магов уже осознали многие, а вот средств борьбы с нами еще не придумали. Это сейчас мы имеем всего четвертый ранг, но ведь кто-то из нас в ближайшие десятилетия однозначно выйдет на уровень высшего ранга. Нам-то для этого всего восьмой ранг нужен, а это точно кто-то из нас возьмет. И тут на тебе, полноцветный блокиратор на блюдечке преподнесли. За этот лот аристократы будут биться особенно яростно. Ладно, полетение на этом блокираторе я рассмотрел и запомнил, раз уж мне пришлось его даже вынужденно испытать в том бою. Подрасту в ранге и попробую сам сделать нечто подобное. Полетение-то там растяжимое стоит. но да только минимально оно все равно пятый ранг требует. А обстановка тем временем накалялась. За этот лот бились уже четыре великих клана, и цифры поражали воображение. «Миллиард двести!» — заявил глава клана Мехта. «Полтора!» — рубанул с другого конца зала глава клана Махападма. «А ведь кому-то сказочно повезло. Этот артефакт явно вытащили из родового хранилища, и пылиться он там мог долго». «Так-то до нашего появления и обычными одноцветными блокираторами вполне можно было обойтись». Кристаллы, из которых делают напыление на браслеты-блокираторы, конечно, довольно дороги, но с этим лотом не сравнить. И снова торги выиграли Мехта. -то. Мне интересно, они вообще всю клановую казну решили сегодня спустить? 11 миллиардов за один единственный артефакт. Мне аж слегка не по себе стало. Я-то знаю, что против полноцветных магов эта штука работать не будет. И значит, этих денег она попросту не стоит. С другой стороны, я не мог никого предупредить, даже если бы очень захотел. За лот всегда отвечает тот, кто его выставил на торги. И даже если имя продавца скрыто от публики, покупатель его узнает все равно, просто под обещание неразглашения. К тому же не было в описании лота ни слова про полноцветных магов, а за фантазию покупателя вообще никто отвечать не обязан. Очень жаль, что так облажались именно Мяхта. Как ни крути, к этому клану у меня, пожалуй, наиболее теплые отношения из всех великих. Нет, это не значит, что я считаю их друзьями, но дела с ними вести можно, и неприятных неожиданностей от них я не видел еще ни разу. Скорее наоборот. Удивляли они. Приятно. Тем временем Астарабаде продемонстрировал гостям очередной лот. «А теперь я представляю вашему вниманию жемчужину аукциона», — объявил он первую из сегодняшних.